Маргарита краем глаза наблюдала на лицах окружающих дворян едва заметное выражение удивления по поводу вдруг обнаружившейся близости между королевой и королём Наварским. В то время явился дворцовый пристав и доложил о приходе герцога Алансонского. Жёна заманила его очень просто. Ей было достаточно сказать ему, что король Наварский провёл ночь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 Заметил и раздвинутый полок на кровати, и смятую двухспальную подушку в изголовье и шляпу короля, лежавшую на стуле. Герцэг побледнел, но тотчи справился с собой. "Брат Генрих, вы придёте сегодня утром играть с королём в мяч?" спросил он. "Разве король сделал мне честь и выбрал меня своим партнёром?" спросил в свою очередь Генрих Новарский. Или это только выражение вашей любезности ко мне, любезности моего шурина? Совсем нет, король не говорил об этом, ответил немного смешавшись Герциг. Но ведь обычно он играет с вами? Генрих Новарский усмехнулся. Столько событий и очень важных случилось со времени последней их игры. то не было бы ничего удивительного, если бы Карл IX переменил своих партнёров. Брат Франсуа, я приду, сказал, улыбаясь Генрих. Приходите, ответил Герцк. А вы разве уходите? спросила Маргарита. Да, сестра. Вы торопитесь? Очень. А если я попрошу вас уделить мне несколько минут?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 Так, я понимаю, мадам, что это значит, сказал Генрих, краснея от досады. Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу де Лямоль надёжное убежище у себя лично, я вместе с вами готов при поручить моему брату герцогу Алансонскому лицо которая вас интересует. Быть может, даже, добавил он ещё сильнее подчёркивая смысл последних слов. Быть может, брат мой найдёт и такой выход, который позволит вам оставить им съеда для моля здесь, близ вас. Что было бы лучше всего, не правда ли, мадам? Отлично, отлично, сказала про себя Маргарита. Вдвоём они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности. Она растворила дверь в кабинет и вывела раненого Ля-Моля, предварительно сказав Генриху Наварскому, «Мсье, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в Мсье де Ля-Моле». Генрих, попав в ловушку, рассказал Франсуа, ставшему полугугенотом, из политического соперничества, как Генрих стал полукатоликом, из политического расчёта, о том, как Лямоль прибыл в Париж, пришёл в Лувр, чтобы передать письмо от Диряка и был ранен. Тогда Герцог обернулся, перед ним стоял Лямоль, только что вышедший из кабинета. Франсуа, увидев перед собой молодого человека, красивого и бледного, вдвойне пленительного и бледностью и красотой,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 Маргарита приложила к губам палец, показывая этим брату, что несмотря на такое откровенное начало, она высказала далеко ещё не всё. Кроме того, продолжала она, вопреки мнению Генриха, вы, может быть, найдёте неудобным, чтобы этот молодой человек продолжал жить так близко от моей комнаты.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 Леопольд, выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек её платья, уже входил, довольно бодрым для раненого шагом по лестнице к покоям герцога Алансонского. Прошло дня 3. За это время полное согласие между Генрихом Наварским и его женой, видимо, окрепло.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 Каждый вечер неукоснительно он шёл к своей жене, входил в главную дверь её покоев, несколько минут беседовал с женой, затем выходил по тайным ходам и поднимался по лестнице к мадам де Соф, которая, конечно, рассказала ему о посещении Екатерины и о явной опасности ему красившей. Генрих, получая сведения с двух сторон, ещё больше насторожился по отношению к Екатерине.